Глава тридцать в а д е н и й Муше. Бог страдания и покаяния. Раньше Сонмин не встречал Муше, но ощущал его присутствие. Когда он впервые пришел на гору и оскорбил Муше, он услышал его ответ у себя в голове. Эрия. В этом мире обитают боги. Есть места, где чтят богов, и у каждого из них есть свое место. Жрецы используют силы бога. Штрафы, что были сейчас наложены на Сон Мина, вызваны силой Бога. Демок, появившийся перед ним, начал обретать форму. Эта форма начала походить на фигуру маленькой девочки. Да, м у ж и а обрел форму маленькой девочки. Ее черные волосы были достаточно длинными, чтобы соприкасаться с полом. о б н о с к и словно роба, были одеты на нее, и все ее тело было перевязано повязками. А ее глаза, словно два серебряных блюдца, смотрели на него. Человек. Муши позвал его. Для бога страданий у нее было на удивление спокойное лицо. Она подошла к Сон Мину и спросила: Почему ты плачешь? Желаешь о казаться от своего страдания н а о т о й г о р е Нет, дело не в этом. Сон Мину кусил себя за губу. Пошла кровь. Он не хотел сдаваться. Просто мысль, что его ждет бессмысленный конец, заставляла его испытывать страх. Плам заставил его потерять надежду. Он чувствовал себя неполноценным. Почему я не могу быть гением? Человек. Муша обратился к Сон Мину. Сон Мин поднял руку и вытер слезы. Он не мог больше плакать. Слезы ничего не изменят. Неполноценность. Он проигнорировал ее. Он прожил и покинул прошлую жизнь именно таким. И хотя он вновь возродился, опыт прошлых тринадцати лет на самом деле не самое лучшее, что у него было. Если бы не встреча с в и д ж е й х ю н для Сон Мина вообще ничего бы не изменилось. Я хочу добавить штраф. С этими словами Сон Мин поднялся. Тело о т д а в а л о тяжестью. Глаза м у ш и прояснились. На ее лице появились признаки эмоций. Муше с любопытством посмотрела на Сонмина. Ты желаешь добавить ш т р а ф Да. Он подумал, что, возможно, был не учтив по отношению к Богу, но не похоже, что ее это волновало. Напротив, похоже, м у ш и понравилось отношение Сонмины и его ответ, а она засмеялась. Ты хочешь дополнить страдание? Я бы ни в коем случае не позволила бы тебе сделать этого. Добавила м у ш и Впрочем, ее глаза сузились. Но сможешь ли ты выдержать? Спросила м у ш и Она приблизилась. На вид ей п я т н а д ц а т лет, ростом сто шестьдесят сантиметров. Она была на голову ниже Сонмина. Ты даже не справляешься с теми двумя штрафами, что сейчас наложены на тебя. Но хочешь получить еще один? Ты очень глуп. м у ш и засмеялась. Сон Мин с жал кулак, так как знал, что она права. Вкус и вес. Сон Мин еще даже не привык к этим двум. Каждый раз, когда он думал о весе, ему становилось тяжелее. То же самое было и с водой и едой. Я смогу выдержать. Нет, мне придется. Посмотрев на мужа, ответил Сон Мин. Она засмеялась. А то из-за того, что ты вернулся из мертвых? Лицо Сон Мина застыло. Как? Я вижу это, ответила она. Все живет и умирает, таков закон. Да, существа живут и умирают. Это принцип причины и следствия. м у ш и указала на Сон Мина. Но не все существа следуют этому закону. Существует перегрузка закона. Если ты перегружаешь закон бытия, ты становишься бессмертным. Но ты отличаешься. Примечание редактора: больше подошло бы превзойти закон, но может неполноценный перевод на а н л е й т корейского, у т е р я н смысл, кто знает. Сонмин не мог понять: законы, перегрузка, бессмертие, все это слишком тяжелые понятия для него. Ты не бессмертный и не перегрузчик, но принцип был нарушен. Никто не способен увидеть такое, но как Бог, я могу. п р и н ц и п был нарушен. Так это плохо для меня. в с ё сухие имеют каналы. Ответила м у ш а Примечание переводчика. Это, видимо, как-то связано с каналами ци или меридианами и тому подобное. Но ты умер и как-то бросил вызов смерти. Это очень странно. Твоя душа сильно нагружена из-за того, что игнорирует принципы бытия. Пока ты жив, это никак не повлияет на тебя. Но когда ты умрешь, <свы> ты будешь страдать целую вечность. Даже если он прожил эти т р и н а лет той жизни, это не значит, что у него было тринадцать лет нагрузки. Из-за того, что он проигнорировал смерть, каналы Сон Мина были несопоставимы с каналами обычного человека. Это не значит, что он обошел этот принцип, а лишь то, что он пошел против него. Это было преступление против бытия. Если после смерти, то это не имеет значения, ответил он. Но разум его не был в порядке. После смерти его ждут вечные муки. Но это только после смерти. Моя смерть не имеет значения. Я хочу еще штраф. Я сказала, что ты не выдержишь этого. Ты заносчивый человек. Муши покачала головой. Ты переоцениваешь себя. Нет, у тебя не такой большой предел возможностей. Разве ты не бог страданий? в ы п л е н у л с Он Мин. Он положил руки на грудь и постучал по ней. Я хочу страданий. Почему ты пытаешься остановить меня? Ты не слушаешь. Мужа снова покачала головой. Что ты хочешь? Сперва я хочу спросить. Ты хочешь задать вопрос Богу, ничего не дав в ответ? У меня нет ничего, что я мог бы предложить Богу. Ты лжешь. Мужа смеялась. Как на счет твоей души? Что? Твоя душа. Душа, что проигнорировала общие принципы, кажется интересной. Ты хочешь, чтобы я умер? – спросила ш е л о м о в н н о Сон Мин. м у ш и рассмеялась над его выводом. Нет, это не так. Твоя душа еще не созрела. Да, если ты умрешь, ты сможешь уступить свою душу мне. Пожалуй, я откажусь. Заглатывая слюну, ответил Сон Мин. Отдать душу, да? м у ш и скорее похожа на дьявола, чем на бога. Ладно, тебе не обязательно сейчас отвечать. Просто подумай об этом, и я отвечу тебе. Что ты хочешь узнать? Награда растет каждый раз с добавлением штрафа. Я хочу узнать, что за награда меня ждет. Страдание на этой горе — это награда. Ответил м у ш и Ты должен был почувствовать это, или ты не почувствовал? Он знал. За эти три месяца техники Сон Мина быстро развивались. Его навыки поднялись. Как сказала м у ш а гора была наградой. Штрафы повышают награду. Ты так сильно вырос благодаря твоим штрафам. Если получишь больше штрафов, будешь еще быстрее расти в стиле. б о л ь ш е е м у ч е н и н в и д т к больше награде. Как впрочем и обратное. Ясно. Солминки внул. м у ш и знала о его замысле. Она добавила. Ты хочешь перекрыть отсутствие таланта со штрафами? Зачем ты желаешь пойти на такое? Чего ты хочешь? Я дал слово. с в и д ж и Хён. Десять лет. Нет, теперь уже девять. Через девять лет. Голос. Сон Мин коснулся своей шеи. Сны. Он хотел получить тот же штраф, что был у Скарлет. Но слушая м у ш и ему показалось, что не будет большой разницы, если он добавит эти навыки. И с к а р л е т т и Сонми находились в разном положении. Учитывая, что с о н м и н у придется много передвигаться, не м о я с ь и передвигаясь, если он подхватит болезнь или чего-то в этом роде, у него не останется никаких вариантов. Четыре. м у ш а улыбнулась. Для начала скажу вот что: штрафы становятся жестче по мере добавления. Ты первый человек, пожелавший получить четыре штрафа. Сколько? Ты проживешь. Пробормотала муша, указывая на Сонмина. Сперва исчез его голос. Сонмин попытался ответить ей, но его голос пропал. Вторым же штрафом был сон. Это был неудобный штраф, но Сонмин знал, что неудобные штрафы действовали очень жестко. Ты каждый день. Будешь бояться заснуть? – прошептала м у ш и Сонмин тоже так подумал. Прошептав это, м у ш а испарилась. Он ощутил сильное неудобство из-за того, что п о т е р я л голос. Он попытался что-то сказать, но у него ничего не вышло. Рядом валялась ветка. в Здохнув, он подобрал ее. Завтра ему предстояло то же действие, что и Саго. Он п о д о ш ё л к трупу оленя, которого Сого дал а ему. Еда была ужасной, но он не мог не есть. Чтобы жить, он вынужден есть. Сон Мин молча попытался освеживать труп. Выпотрошить оленя не было сложно, сложной частью был прием пищи. Он знал, что то будет трудно, поэтому руки Сон Мина невольно тряслись. Кровь ужасно пахла, но он не остановился. Сонмина свежевала лен и зажег огонь. Приближалась ночь. Ему придется есть, а после наступления ночи ему придется спать. Что же мне п р и с н и т с я Страх овладел Сонмином.